Глава 30. Я взлетела наверх, но вместо того, чтобы подобрать осколки, забилась в самый дальний угол коридора, села на стул возле вечно закрытого кабинета ароматерапевта, вытащила из кармана мобильный и набрала номер, врезавшийся в память. Алло? ответил приятный баритон. Вот, Силлюбьяна Радионо. прочирикала я, стараясь сделать свой голос капризным. Слушаю. Ваш номер мне подсказала моя лучшая подруга, Алика Тахировна. Имеется небольшая проблема, требующая разрешения. Вы Эльвира Райн? А как вы догадались, голубчик? Абсолютно по идиотски захихикала я. Сегодня в 9 площадь Курченка, дом 6, кафе Пеликан. Бросил Родион. Успеете? Постараюсь. Не опаздывайте. Ну-ну, не надо злиться раньше времени. Продолжала ломаться я. Если дама чуть-чуть задерживается, это естественно. У нас не любовное свидание, отчеканил Родион. Деловая встреча. Мне не до сук в потолок плевать. Опоздаете? Пеняйте на себя. Уйду сразу. Ах, какой сердитый мальчик, ломалась я. О, говорил. Приеду в 9. Из трубки понеслись гудки. Бросив у стены ведро и швабру, я побежала было вниз переодеваться, но внезапно остановилась. Радион назначил удобное время. Мне нечего опасаться. Алика и Эльвира до 8:00 просидят в бане, потом медленно оденутся, попьют чаю, скорее всего, заглянут в кафе. Эльвира не станет в это время звонить Радиону. Я успею поболтать с тренером и исчезнуть. Так, теперь срочно нужен диктофон. Впрочем, это легко разрешимая задача. Возле метро есть большой магазин аудио-видео, и в кошельке у меня греется пятидесятидолларовая купюра, полученная от Эльвиры Райн. Уж не бось на прилавках найдётся записывающий аппарат за эту цену. Я ринулась в раздевалку. Плевать на службу. Я больше не приду сюда, потому что через пару часов узнаю абсолютно всё и получу доказательства. Напевая от радости, я вытащила из шкафчика джинсы, тоненькую старенькую водолазку и замерла. Вот чёрт. Как же я собираюсь изображать богатую и капризную даму Эльвиру Райн в таких шмотках? Джинсы раньше носила Лиза, они довольно сильно потёрлись. Впрочем, сейчас это очень модно. Только мои брючки стали такими от старости, на новых проплешины выглядят по-иному. Родион, постоянно имеющий перед глазами обеспеченных баб, мигом сообразит, что к чему. Да ещё свитерок потерял всякий вид. Что же делать? Купить себе новые шмотки? Но таких денег у меня нет. Впрочем, есть в моём гардеробе пара недурственных вещщичек, приобретённых на выход. В частности, великолепный брючный костюм Только времени катить на городскую квартиру и переодеваться у меня совершенно нет. Я подошла к окну иглянула на улицу. Что прикажете делать? Сказать Радиону с наглой усмешкой: "Не обращайте внимания, дружочек, на мою одежду. Ради конспирации я взяла её у домработницы". Не поверит, и будет прав. Вряд ли Эльвира Райн способна на столь героический поступок. Не надо же было сегодня нагрянуть по холоданию. Вчера нам не был сарафанчик зелёный. который запросто мог сойти за вещи из бутика. Взору пал на молодую маму, осторожно переходившую дорогу. Вот уж кто одет как надо. Элегантный светло-бордовый костюм с длинной в пол юбкой, маленькая круглая шапочка-таблетка с достаточно густой вуалью, в руках дорогая спортивная сумка. Девица явно шла в клуб полировать бака. Внезапно меня осенило. Я со скоростью борзой понеслась к ресепшен. Успела как раз вовремя. Дайте мне сорок пятый шкафчик на втором этаже, прищебетала дама в вуали. Пожалуйста, заулыбалась дежурная. Я дождалась, пока бордовый костюм исчезнет за поворотом коридора, открыла висящего кром на уголке короб с запасными ключами, схватила ключ с биркой сорок пять два и пошла наверх. Через полчаса чужим костюмом, пахнущим дорогими незнакомыми духами, я выскользнула на улицу. В сорок пятом ящике остались лежать мои джинсы, свитерок и записка.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 И задохнулась. Это был клуб, один из тех, где собираются подростки. Пластмассовые столики и крошечные стулья вдоль стен, посреди огромного зала прыгала толпа потных, разгорячённых разновозрастных детей. Шум стоял невозможный. Люстры не было. Пространство освещалось узкими разноцветными лучами прожекторов. Впрочем, над столиками горели тусклые бра, но толку от них практически не было. Жёлтые круги света падали лишь на липкие столешницы. Лица сидящих тонули в тени. В клубе висел сигаретный смог, а кроме запаха табака в воздухе витал аромат пота французского парфюма и чего-то сладко вьедливого, даже ути противного. Я едва сдержала кашель. Ко и как протолкавшись к свободному месту, я устроилась на жестком сиденье и привела диктофон в боевую готовность. Здесь стоял такой гам. Надеюсь, аппарат не подведет и запишет речь Радиона. Тут только до меня дошло. Что мы не договорились об опознавательных знаках и каким образом парень предполагает найти меня. Я-то его знаю, но а могу ли продемонстрировать это? Вы Эльвира? раздалось сзади. Я обернулась. За спиной стоял тренер. Да? Как вы меня вычислили? Инструктор улыбнулся. Очень просто. По одежде. В зале всего одна дама одета в эксклюзивный костюм от Фере. Остальные в дешёвых шмотках. Ну и место для встречи вы нашли. Дело, на возмутилась я, незаметно включая диктофон. Просто ужас. Зато тут никому до нас дела нет. Спокойно парировал Радион. Одна половина присутствующих пьяна, другая под кайфом. А думается нам с вами о глазка ни к чему. Алика Тахировна рассказывала мне о вашей проблеме. Сумму знаете? Пятьдесят тысяч? Прошептала я. Наличными. Карточку не возьму. Хорошо. За даток десять.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 И дальше что? Через полгода ситуация придёт к логическому завершению. Так долго? Мне надо завтра. Не получится. Почему? Вы же не хотите вызвать подозрения. Естественно. Тогда придётся потерпеть. И как? Что? Ну как, ситуация придёт к логическому завершению. Сколько лет супругу? Уже не мальчик. Наверное, есть проблемы. повышенное давление. У кого его нет? Инфаркт или инсульт. Никто не удивится. Только не инсульт, и ещё останется парализованным, а я потом за ним остаток жизни ухаживай. Не волнуйтесь. Проколов не случается. Точно? 100% Давайте уговаривать ему на занятие и будем действовать. Он такой упорный, протянула я. Вдруг категорически откажется.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 И изложить ему цепь моих ума заключений. Я завела мотор и уже собралась ехать в Алябьево, но тут же сообразила, что делать этого нельзя. Стоит мне показаться в костюме на веранде, как Кирюшка и Елизавета налетят с дурацкими вопросами. Выйдет из своей спальни Катя. Нет уж. Сейчас поеду на городскую квартиру, переоденусь. Страна здоровья работает круглосуточно. Я, кстати говоря, сейчас должна шмыгать там тряпкой по полу. Положу бордовый костюм в пакет, оставлю на ресепшн. Наша квартира встретила меня непривычной тишиной и застоявшимся воздухом. Открыв ключом дверь, я по привычке, чтобы сберечь одежду и колготки, выставила перед собой руку, ожидая нападения Мули и Ады. Но из коридора никто не выскочил мне навстречу. Муля и Ада сейчас на даче. Я вошла в темную прихожую, зажгла свет и пробежала по комнатам. Вроде все более или менее в порядке, только повсюду разбросаны вещи. Надо выбрать время и убрать тут как следует. У Лизы в комнате повсюду валялись пакеты, коробки и обрывки бумаги. Кирюшка забыл перед отъездом застелить кровать. Только у Магды был порядок. Софа накрыта идеально натянутым пледом, подушка стоит домиком и никакой одежды на спинке стула. Я машинально распахнула шкаф, куда наша гостья вешает платья. Магдалена не стала брать с собой на дачу много шмоток. Впрочем, похоже, их у неё и нет. Пустые плечики покачивались в просторном гардеробе. В углу стояла коробка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 Не в силах удержаться, я вытащила сапожки из коробки и попыталась их померить. Естественно, они оказались мне малы. Но если в один сапог нога худо-бедно вошла, то во второй я даже не сумела её всунуть. Через секунду я поняла: внутри что-то лежит, мягкое, шелковистое, непонятное. Пальцы нащупали неизвестную вещницу и выдернули её наружу. Из моей груди вырвался вздох удивления. В руке покачивался парик. Кудрявые белокурые волосы На одной прядке сверкнула довольно большая заколка в виде розовой бабочки. Я села на пол и уставилась на сапоги. Очень хорошо помню, как женщина, стрелявшая в Игоря, метнулась к метро. На ногах у неё были джинсовые сапоги на каблуках. Белокурые кудрявые волосы подрагивали в такт бегу. Одну прядь придерживала крупная вульгарная заколка в виде бабочки. Значит, на убийце был парик. Но каким образом она оказалась в шкафу у Магды? В сапожках? Чувствуя, что сердце сейчас просто выскочит наружу, я схватила коробку, запихала туда джинсовку, фальшивые волосы и пошла к машине. Надо немедленно ехать в Олябьева. Господи, я потратила столько времени, узнала, кто убил Нестеренко Потапова Казанину и считала, что ради он уничтожил Игоря Грачева. Но, Боже мой, как я фатально ошибалась! Все это время около нас жил человек задумавший. и осуществившее ужасное преступление. Магда. В памяти мигом всплыло лицо девочки, злобно пинавшей плачущую мопсиху. Заткнись, кретинка. Вот тогда она была настоящей. Ясно теперь, почему Клава так настаивала, чтобы Магдалена отправилась в деревню к родственникам. В отличие от меня, мать сразу поняла, что совершила её младшая дочь, и захотела спрятать девочку подальше. Мои руки вцепились в руль. Хорошо ещё, что основная масса автовладельцев разъехалась по домам, и дорога была почти пустынной. Бедная Клава. Представляю, какой стресс пережила несчастная женщина, когда ей открылась правда. Но почему я решила, что убийцу следует искать в окружении Грачёва? Отчего не подумала, что киллер находится около наты, вернее киллерша? И ведь Магда бронила, что учится в спортивной школе, той, что окончила Ната, и тоже на отделении стрельбы. Нет бы мне насторожиться.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 Заболела? Магдалина слегка побледнев, отступила вглубь кухни. Если вам противно брать от меня чашку, то не надо. Я хотела взять себя в руки, но не получилось. Да, я не желаю есть с тобой за одним столом. А чё она сделала? Вытарись, вся Кирюшка. Внезапно меня осенило. Соврала про колдунью. Никуда не ходила. Придумала про лекарство от алкоголизма. Я была во внукове. Лиза скривилась. Да ну. Зачем тогда она отцу водку покупала? Я ожидала, что Магда занервничает и воскликнет: "Как вам не стыдно? Наверное, просто не нашли ворожею". Но убийца попятилась и прижалась спиной к холодильнику. По её лицу потекли слёзы. "Так ты никуда не ходила", потрясённо повторила я, удивлённая тем, что попала в точку. Девочка всхлипнула. "Иди в спальню". Приказала я. Магда тенью скользнула за дверь. "Вот даёт", пробормотал Кирюшка. "Во, брат, здорово". Она ещё не на такое способна. Чуть было не ляпнула я, но удержалась и предложила: "Вот что, проводите Машу до дачи. Уже стемнело". "Ты просто хочешь от нас избавиться, чтобы разобраться с Магдой", подскочила Лиза. "Правильно", кивнула я. "Но нам тоже интересно узнать Почего она врёт? заныл Кирюша. Лучше мне поговорить с ней наедине. При вас она вновь устроит спектакль с истерикой. вздохнула я. А обязательно потом расскажу вам, в чём дело. Ладно. Неожиданно легко согласились дети. Ну а мы тогда возьмём с собой Скребл и доиграем партию в машки дома. Мне настолько хотелось остаться с Магдой та-та-тет, что я мигом согласилась. Конечно, играйте сколько угодно. Когда компания сменила место дислокации, я распахнула дверь в комнату Магды. Девочка сидела на кровати, прямая, словно гипсовая статуя, и такая же бледная. "Ну-ка, отвечай", без обиняков заявила я. "О чём ты постоянно врёшь?" Глаза Магды наполнились слезами. Прозрачная капля медленно потекла по щеке, за ней вторая, третья. Но мне уже трудно было разжалобить. "Прекрати спектакль", рявкнула я. "Знаешь, как Станиславский говорил актёрам: Не верю. Магда молча вытерла лицо. Пару секунд мы смотрели друг на друга. Потом убийца залипетала. Да, не ходила. Действительно. Вот куда вала, чтобы он спал. Если не выпит, буянет, кричит, дерется. Стыдно до жути. Я хотела купить лекарства, но не нашла дом этой колдуньи. Я хотела. Обязательно. Вы мне не верите. Я хотела. Я боюсь его. Он меня бьёт. Боюсь, боюсь, боюсь. Повторяя без конца один и тот же глагол, Магда словно китайский болванчик принялась раскачиваться из стороны в сторону. Глаза её начали стекленеть, губы выпителись. "Стоп", решительно заявила я. "Новая роль не столь удачная, как предыдущая. Эстеричка у тебя получается лучше. Не старайся. Мне абсолютно всё равно, о чего ты споиваешь отца. И совершенно не интересует вопрос, зачем решила обмануть нас". Магда вздрогнула, И нормальным голосом поинтересовалась. Да? Да. А что тогда? Я медленно раскрыла сумку, выудила оттуда джинсовые сапожки, парик и тихо произнесла: "Как объяснить наличие этих вещей в твоем шкафу?" Магда отшатнулась. Это не мое. Врешь. Сапожки крохотные, размер тридцать пять. Они надкины. Опять неправда. У твоей сестры есть похожие, но без каблука. Хочешь, скажу, в чем дело? В чем? Еще сильней побелела Магда. Ты узнала от Наты, что она собирается на свидание к Игорю и замыслила убийство. Оделась как сестра. У вас есть одинаковые вещи. Нацепила сапожки, взяла револьвер. Когда Ната поговорив с Игорем, нырнула в толпу, которая шла от автобуса. Ты выскочила из укрытия и выстрелила в парня. А потом бросилась в метро, швырнула в урну револьвер, скочила в поезд и была такова. Ната же ничего не подозревая, сидела на платформе, на скамейке. И тут к ней подлетела дежурная по станции. Понятное дело, от чего она вас спутала. Одежда идентичная, причёска, цвет волос, заколка, макияж всё совпадает. Вот только с сапогами ты просчиталась. У Наты обувь на плоской подошве. А может, ты специально надела на каблуке? Ната-то выше тебя. Нет. Не так было дело, прошептала Магда. Дайте мне воды. Нет уж, очень ты хитрая. Пойду на кухню, а ты убежишь. Говори так. Пить. Потерпишь. Я сейчас потеряю сознание. Не беда, отнёшься. Поняв, что во мне нет жалости, Магда забросила ноги на кровать и начала свой рассказ.